Глава двадцать вторая. Сержант. Старая знакомая. «Брат, погоди!» Остановила меня подошедшая Юля, когда я уже седлал Атланта. «Вот, держи!» Девчонка протянула мне закрытую пластиковой крышкой литровую банку до верха, наполненную мутной белесой жидкостью. Это для Надежды и котенка химероидной пумы. Мои глаза от удивления полезли на лоб. «Ты доила химероидную пуму? Это же опасно!» «На самом деле ничего опасного. Самка, можно сказать, сама попросила, точнее была совсем не против. У нее молока некуда девать, соски распухли и причиняли боль. Я помогла зверю и при этом знала, что хищница меня не обидит». «Я все больше изумлялся способностям своей сестры». Уже сейчас на двадцать втором уровне маленькая ветеринар бесстрашно подходит к свирепым хищникам. А что будет дальше? Сможет ходить между ночных бестий и лечить им раны? Юля рассмеялась, видя мою растерянность, пожелала удачи и хотела уже идти обратно в загон к опасным гончим, там, по словам девочки, работы было на весь день, но неожиданно остановилась. «Брат, будешь на рынке? Купи мне новые ботинки взамен расклеившимся кроссовкам. Тридцать пятый размер». Но только возьми с собой Варю Толмачеву, ей самой нужно подыскать одежду взамен латаной гимнастерки, и обувь она мне нормальную подберет, а то знаю я тебя, купишь мне армейские ботинки-говнодавы, типа в них грязь хорошо месить, а я все-таки девушка, и мне нужно что-то стильное». Я смутился, потому как сестра будто прочла мои мысли, я бы действительно выбрал ей непромокаемые болотные сапоги или что-то подобное, с учетом того, в какие первобытные непролазные места нас забрасывала судьба. Атлант послушно свернул на ведущую к кторжащую тропинку и помчался к развилке дорог. Путь мимо столицы к городу Сотен Черепов я знал, оттуда и до Большой реки было рукой подать. Отдохнувший Гигаваран был полон сил и мчал со скоростью ездовой лошади. Уже через час я стоял на берегу, размахивая руками и привлекая внимание наверняка наблюдающих за этим берегом спутников. Так и было. Уже минут через десять неподалеку причалил дредноут от бортов и до верхушки мачты, замаскированные связками тростника и хвоща. Даже находящуюся на борту болотную хозяйку мои друзья умудрились обвязать ветками и тростником, отчего жуткий восьмилап напоминал огромный сток сена. «Как тебе маскировка, сержант?» С явной гордостью за проделанную работу поинтересовался инженер Да и выбравшийся на берег, крепящий канатами плод, механик тоже довольно улыбался, ожидая моей оценки нового вида дредноута. «На том берегу утром ходили солдаты, но нас они не заметили». Я не стал расстраивать своих друзей и сообщать, что новым фараонам прекрасно известно о дредноуте и его обитателях. Наоборот, похвалил за проявленную инициативу. А потом ввел в курс дела. Сильнейший человеческий клан обещает нас не трогать и гарантирует свободу перемещений по своей территории, вот только взамен требует поймать опасного минотавра, обитающего в южных руинах. Рассказал о том, что видел в столице, об оставшейся поработать на ферме хищников сестре, о сбежавшем от морока котенке, о полученной общей на всех награде за поимку химероидной пумы и находящемся не так далеко рынке. Что меня порадовало, после моего рассказа не было никакого уныния, Минотавр, так минотавр. После всех предыдущих успешно пройденных испытаний, новое задание не выглядело таким уж непреодолимым. Наоборот, все члены отряда были воодушевлены и горели желанием поскорее отправиться в путь. А у нас пополнение. Варя Толмочёва проводила меня внутрь постройки и показала двух почти одинаковых черных ящеров, каждый по метру длиной. Появление девушки-детёныши восприняли с огромной радостью, сразу же обступив разведчицу. Широко разевая рты и вытягивая шеи, мегазаврики требовали покормить их. Варя выдала каждому ящеру по килограммовой рыбине и, чешуйчатая парочка, улеглась на пол, переваривая пищу и закрыв глаза мутными пленками вторых век. Мне показалось, или детеныши несколько выросли после кормежки. Да и уровень у обоих был уже не первым. «Химероидный мегазавр, самец второго уровня». «Химероидный мегазавр, самка третьего уровня!» «Ночью выупись!» — сообщил раздраженным голосом диаген с разложенными на столе свитками, корпящий над своим эпическим трудом по сохранению знаний человеческой цивилизации. «Все время хотят жрать, мешают работать жутко! Мама мне вечно орущей малышке в юрике и в то, из ей невидимого кота, так еще эти шкоды всю норовят стянуть и поживать свитки!» «Я обратил внимание, что обычная жизнерадостный и кипящий энергия философ сейчас выглядит уставшим и подавленным. У меня даже сложилось впечатление, что он вообще не спал прошлой ночью». «Так и есть», — подтвердила Варя мое наблюдение. «Как вы вернулись из города сотен черепов, ни на минуту не прекращал записывать свои непонятные формулы, даже делать перерыв на обед отказался». «Да, имелась причина такому хмурому состоянию нашего знакомого, и я его нисколько не осуждал. Каково это, в новом, полном опасности мире лишиться всех жизней, кроме самой последней? Успеть закончить свой важный для всего человечества труд – вот что было единственно важным для философа». А все отвлекающие факторы его, конечно, безмерно раздражали. «Погоди, так вроде яиц было три». «Одно не вылупилось?» — сменил я тему беседы. «Ответа не последовало». Слышавшие мой вопрос, как-то подозрительно виновато переглядывались. «Ну что стоишь? А скажи ему!» — строгим голосом потребовал диаген, Варя смутилась и опустила взгляд в пол. «Ну, моя вина. Я подумала, что длинно шеи эзообразная, примет малышей и будет о них заботиться, а она...» — девушка шмыгнула носом. «Накинулась и сожрала своего детеныша. Я еле успела двух других от нее спасти. Сержант, скажи, ну почему так? Она же их мать!» Я неуверенно пожал плечами. «В принципе, и на земле присмыкающиеся при любой возможности жрут чужие яйца и чужих детенышей. Возможно, когда мы унесли яйца из кладки и переложили в другое место, самка мегазавра перестала считать их своими. Кто знает?» Но зато я знал способ, как обезопасить малышей отставшей опасной матери, поскорее приручить их, чтобы для длинношей они отмечались как союзники. В следующий раз, как ящеры захотят жрать, дай мне их покормить. Ты же сейчас займись надеждой и детенышем Пумы. Я протянул девушке банку с молоком. «Сержант, тут тебя спрашивают». Вошедший в постройку Эдуард Самарский позвал меня на выход. Сказать, что я удивился, значило не сказать ничего. Меня мало кто знал из людей клана «Новые фараоны». Кому из них я мог потребоваться? На ум признаться, первым делом пришел какой-нибудь гонец от фараона или его фаворитки, мол, полдня прошло, а за Минотавром я так и не отправился. Но все оказалось куда интереснее. На берегу меня ждала длинноухая охотница шерхов по имени Анита Урвайя. Та самое, что принесла нам завернутую в пеленки маленькую надежду. Девушка-шерх проявилась на территории людей не очень-то хорошо. Я осмотрел ближайшие покрытые густыми кустами холмы. Наблюдатели от фараона я не видел, но нисколько не сомневался, что за берегом продолжают пристально следить. Мое общение с представительницей конкурирующей расы наверняка не пройдет незамеченным, И уже сегодня об этом нежелательном контакте будет доложено лидером новых фараонов. Неизбежны неприятности. Тем не менее, я направился к белокурой охотнице. «Приветствую тебя, сержант! Да будут дни твои наполнены радостью!» При моем приближении светловолосая девушка склонилась в низком поклоне, что было весьма неожиданно, поскольку раньше шерхи не демонстрировали такого уважительного отношения к кому-либо из людей. «Меня прислала Авелия Унпанар, новый лидер восточного гарнизона. Вождь попросила вернуть принадлежащую тебе вещь. Анита протянула мне золотой перстень огненной мантикоры. О как!» Выходит, воительница была названа победительницей в принципиальном споре с братом. И всемогущий Валлар в своем предсказании не ошибся. Авелия Унпанар сразу же после этого свергла своего отца, заняв место вождя клана «Восточный гарнизон». Авелия панар просила принести глубочайшие извинения за то, что ей пришлось использовать перстень в поединке с вождем и один раз призвать огненного хранителя. «В качестве компенсации за испорченный артефакт новый вождь просит принять меня в твой отряд неудачников. Клянусь верой и правдой служить тебе, сержант!» «Что еще за номер?» Я удивленно переглянулся со своими наблюдающими за этой картиной спутниками. «Философ, по такому случаю, даже отложивший свои записи, и вышедший поглядеть на посланницу шерхов, попросил меня выяснить, могу ли я отказаться от такой компенсации». «Я воспряму это с глубочайшей обидой, как недоверие к моим способностям», тут же ответила охотница на слова Диогена. «Словно моя жизнь и верность недостаточно ценны в глазах людей. Но клятва уже дана, и обратного пути нет. Да и большей компенсации Авелион Панар дать уже не сможет». Сегодня утром клан «Восточный гарнизон» в полном составе покинул занимаемые земли и ушел через энергетический барьер в большой мир. После этой новости настроение у философа стало совсем подавленным. Он даже на время отложил свою работу и, быстро перекусив, в задумчивости уселся на берегу с кружкой горячего чая в руках. При этом, совсем позабыв про напиток в руке, Диоген просто молча сидел и смотрел на речные волны я подошел узнать, что так тревожит нашего мудрого товарища. Тот подвинулся, предоставляя мне место рядом с собой. — Сержант, случился самый неблагоприятный расклад. Еще вчера между людьми и шерхами сохранялось какое-то подобие равновесия. При всей активно демонстрируемой решимости воевать и громком брицании оружием, на самом деле ни юди, ни шехи особо не горели желанием начинать эту войну. Сейчас же все изменилось. Часть шелхов ушла, и юди вскоре посчитают себя более сильной стороной противостояния. «Теперь война между двумя разумными расами неизбежна, а итог ее не могут предсказать даже бессмертные участники большой игры. Я, конечно, тоже не знаю, кто победит, но зато прекрасно понимаю, что нашу группу эта война заденет самым серьезным образом». «Признаться, я совсем не понял. Мы-то тут при чем? Мы вообще нейтральная сторона, которая, наоборот, всячески старается дистанцироваться от межрасовых конфликтов». Но Диоген на мои возражения лишь скептически покачал головой. «Сержант, отсидеться в сторонке не получится. Оставшиеся тут в песочнице краны шехов на Веникавской объявят и уже даже объявили «Авею он панал предательницей» и им не нужно долго искать того кто сбил дочь их народа с пути истинного человек по имени сержант других вариантов нет ты вообще единственный из юдей с кем овей общаюсь а потому в газах шехов ты однозначно влак поскольку тебе никогда не простят исхода восточного гарнизона». я понро опустил голову черт А ведь действительно все именно так и будет. Но Диоген еще не закончил описывать мрачные перспективы, которыми грозила нашему отряду назревающая война. «Дьяюдей фараона, ты чужой, ты не из их хана, ты демонстрируешь самостоятельность и непакованность, и ты всегда останешься подозрительной личностью, активно якшающейся с врагами человечества». После первой же военной неудачи, а такие неизбежно будут в большой войне, фарон начнет искать виновников боязненного положения. И именно тебя, сержант, новые фароны назначат козлом отпущения. Еще бы! Ходит бесконтрольно по территориям людей, явно вынюхивает и разведывает. Причем держит при себе представительницу конкурирующей асы Наверняка Ачу из нее и передает врагам информацию. Этого хватит, чтобы объявить награду за твою голову. В итоге очень скола и юди, и шелхи станут преследовать приносящего несчастья зверорова и членов его от яда, убивая нас при каждом удобном случае. Сколько бы ни было у тебя жизни, они вскоре закончатся. Так и иначе, нас всех убьют так что нужно уходить, сержант, жигать ей на пьямо сейчас, завтра, может быть, уже поздно». Я сидел шокированный словами Диогена и описанными перспективами. Весьма тревожное предсказание, что и говорить. И в целом я был согласен с философом, что нужно поскорее уходить за энергетический барьер подальше от всей этой назревающей войны. Вот только как уходить? У Диогена только девятнадцатый уровень, у моей сестры двадцать второй, у меня двадцать третий, у Эдуарда Самарского вообще только семнадцатый. Нужно еще как минимум два-три дня, возможно и больше, чтобы все члены нашего отряда достигли двадцать пятого уровня. Это даже без учета малышки Надежды, которая до сих пор младенец нулевого уровня. Когда дети в этом мире начинают набирать уровней, я понятия не имел. Да и как возможно уйти без моего Васьки? «Сперва обязательно нужно найти моего потерявшегося котенка». Именно это я и сказал философу. Мой собеседник тяжело вздохнул. «Котенок сам найдется, он у тебя умный, даже подозрительно умный. Уровни же все члены от яда поднимут. Что же касательно малышки надежды? На самом деле это единственная проблема, все остальное в парни шайма». «Я спаси длинноухую девушку, как шахи смогли понести детей в Большой Мию», посоветовал мне Диоген, указав на непринужденно болтающую с Вейером охотницу. «Не думаю же я, что они бросили своих детей, значит способ имеется». Диоген посмотрел на кружку с уже остывшим чаем, которую до сих пор держал в руке. Выпил одним глотком содержимое и встал, заканчивая тем самым наш разговор. «Сержант! Мне нужно возвращаться к работе. Съездил бы с тобой на рынок, но времени совсем нет, слишком многое нужно успеть. Но ничего, зато вы и ваши дети спасибо мне скажете за те знания, что принесут мои свитки». Я не останавливал своего товарища, понимая важность задачи, которой занимался Диоген. Тем более, что я действительно заинтересовался вопросом, каким образом шерхи смогли обмануть ограничение необходимости 25-го уровня для прохода силового барьера. Я подозвал Аниту и попросил подробнее рассказать о том, что случилось вчера вечером в Восточном гарнизоне и как произошла смена власти в клане. Молодая охотница с готовностью принялась рассказывать. По ее словам, Авелия и Арведа прибыли к отцу одновременно. И спор брата с сестрой вышел ожесточенным, переходящим все границы приличий и доходящим до площадной брани и временами даже рукоприкладства. Злейшие враги так не ругаются, как эти родные брат с сестрой. Всем собравшимся было предельно ясно, что кто бы из этих двоих не победил, проигравшему места в клане не будет. Рассудить их было непросто. С одной стороны, Авеллией был продемонстрирован более ценный приз за прохождение испытания в городе Сотен Черепов. С другой стороны, Арведа предъявил сестре обвинения в жульничестве при прохождении испытания, нарушении традиций шерхов и недостойном поведении. Лидер клана, теневой мастер 78 уровня Альтаир Унпанар, выслушал своих детей, но отказался разрешать их спор. Чем вызвал ярость дочери, считавшей себя победительницей, выполнившей все оговоренные отцом условия? Непростой спор рассудила представительница великого вождя шерхов, присудившая победу Авелии Унпанар. Как и было обещано вождем, воительница стала генералом, которому подчиняется армия Восточного гарнизона. 500 игроков боевых классов клана Восточный гарнизон поклялись беспрекословно выполнять приказы нового командира. А для шерхов такие клятвы священны и нерушимы. И сразу после этого назначения новоиспеченная командующая армией клана бросила вызов на поединок отцу, обвинив вождя в нарушении традиций, слабоволии и подыгрывании любимчику-сыну. Бой было решено провести немедленно на глазах всего клана. По периметру арены была выставлена охрана, жрецы призвали богов нового мира в свидетели и объявили, что итог поединка никто не вправе будет оспорить. Маги клана ограничили площадку огненной стеной, чтобы никто не смог ни войти на арену, ни выйти с нее. Представительница великого вождя Шерхов объявила, что лично будет следить за тем, чтобы поединок прошел честно, в полном соответствии с правилами. Никакого ядовитого оружия, никаких арбалетов и стрел, хотя метательные клинки разрешены. Скрываться в невидимости участникам поединка запрещено. Все остальные приемы и магия разрешены. Бой будет вестись насмерть, и проигравший после возрождения будет обязан покинуть клан «Восточный гарнизон». Верховный жрец дал начало сражению. Теневой мастер превосходил воительницу на 25 уровней и сразу обрушил на дочь град ударов, вложившись в эту атаку и задействовав в ней все свои самые сильные умения и приемы. Альтаирун Панар несколько раз сумел ранить дочь, но Авелия выстояла, в самые критические моменты использовав артефакт сферы неуязвимости и погасив наиболее убойные связки ударов теневого мастера. После чего сама перешла в атаку. Бой вышел долгим, оба противника были многократно ранены. В ход шли лечебные эликсиры, зелья восстановления сил, метательные ножи, ослепляющая пыль и тщательно прибереженные поединщиками, как раз для такого важного случая, артефакты. Огненная буря, туман, веер клинков, щит создателей, призыв жуткого Восьмилапа. На призыв отцом Восьмилапа Авелия ответила вызовом огненной мантикоры и ее монстр оказался значительно сильнее и подвижнее, быстро порвав неуклюжая насекомая вождя. После этого теневой мастер дрогнул и ушел в невидимость, хотя это вообще-то запрещалось правилами поединка. Уйти с арены он по-прежнему не сумел бы из-за кольца магического огня, но вот воспользоваться скрытностью для лечения или захода противницы в спину вполне мог, Вот только Авелия не дала отцу передышки и возможности нанести коварный удар сзади. Рык огненной мантикоры выбил теневого мастера из невидимого состояния, после чего бой завершился безоговорочной победой Авелии Унпанар. При огромном скоплении шерхов представительница великого вождя объявила Авелию Унпанар новым вождем клана «Восточный гарнизон». Сразу после этого новая глава клана произнесла пламенную речь, в которой приказала подданным собирать вещи и готовиться к большому переселению. Авелия заявила, что клан «Восточный гарнизон» не станет участвовать в бессмысленной войне с людьми за ограниченную весьма небольшую территорию, а вместо этого уйдет покорять предоставленный для заселения огромный мир, как до этого уже сделали несколько других кланов-шерхов. Это решение Авелиун Панар сперва вызвало напряженное молчание собравшихся, поскольку сильно расходилось с политикой предыдущего главы клана во всем подчинявшегося великому вождю шерхов. Но затем раздались одиночные выкрики поддержки, быстро переросшие во всеобщее ликование. Бойцы и шерхи мирных профессий радовались возможности избежать кровавого конфликта и сохранить множество жизней сородичей и даже представительница великого вождя, сперва попытавшаяся было образумить молодую воительницу, в конце концов признала, что поддерживает выбранный Авелий Унпанар путь и пойдет за молодой воительницей хоть на край света. Я выслушал длинный рассказ охотницы, сопровождаемый активной жестикуляцией и эмоциональными комментариями, после чего задал вопрос, который меня так интересовал. «А разве не тяжело было матерям бросать своих детей? Младенцев ведь нельзя пронести за барьер. Сама видела на примере надежды». Ответ Аниты меня одновременно и обнадежил, и разочаровал. «Ты что, сержант, ни одна из женщин-шерхов никогда бы не бросила своего малыша. Существует какой-то способ пронести ребенка в большой мир. Вот только я, к глубочайшему сожалению, этого способа не знаю». «Авелия отослала меня искать зверолова по имени сержант и вернуть тебе перстень еще до того, как я увидела, что нужно делать с малышами». О многом еще хотелось расспросить девушку шерха, но разговор пришлось прервать. Наш крылатый дозорный вдруг поднял тревогу, крича и указывая рукой вдаль. Я долго всматривался в далекий холм, с вершины которого спускалась полоска пыли. Когда пылевое облако приблизилось... Я увидел запряженную двумя ящерами карету на полной скорости мчащуюся по бездорожью к берегу реки.